другой. Вы его убили. Теперь я понимаю, почему полиция так до сих пор и не может найти убийцу. Должен признаться, принц, что ваша хировка у вас отменна. Хотя подождите, вы же встречаетесь с Габрелой. Вам не страшно? Вы убили её, а царь теперь спит и с дочерью. У вас есть совесть, Жакин? А у вас? Вы тоже спите с Иннес? Ну, я, по крайней мере, не убивал ее отца. Согласитесь, это большая разница, но каким образом вы смогли выйти на Иннес и ее косметолог? Между моим ранениями вашим появлением прошло не более получаса. Мы знали, что вы будете ранены, невозмутимо сказал Жоакин. Во мне доносились весёлые крики женщин. Как вы это могли знать? недоверчиво переспросил Бернардо. Мы знали. Поэтому меня подготовили. Операция по моему внедрению продолжалась более 3 месяцев. Это всё делается, чтобы я мог встретиться с вами и приехать на Кубу. Снейт поездка в Сальвадор это всего лишь прикрытие. Да. И никого спасать не нужно. Улыбка чуть тронула губы Жакилина. Эрнердо поражался переменам, произошедшим с марокканцем. Словно перед ним стоял абсолютно другой человек. Не нужно. Это всего лишь прикрытие, чтобы катер РРР мог войти в территориальные воды Кубы. Вчера вечером я получил сообщение, что вместо Эрреры сюда зайдет американская прогулочная яхта. Видимо, Эррера чем-то не устроил наших руководителей. Значит, главное направление — это мы. Это вы, Маркиз. Главный удар должны нанести вы. Завтра вы будете приглашены на день рождения. Вы. Там будет лицо, которое нас интересует. В ваше кресло вмонтирован хромированный пистолет, которым вы завтра воспользуетесь. У вас ещё есть какие-то вопросы? Каким пользоваться, я не знаю, как его оттуда достать. Я вам покажу. Это кресло делали целых 3 месяца по специальному заказу. Значит, вы специально заказали это кресло? вздохнул Бернардо. И столько времени валяли до рака. Хвалили мне новинку, а сами знали, что в кресло будет монтированное оружие. Значит, меня из-за этого оставили на кубе. Все остальные действия центра это ваше прикрытие. Вам нужно завтра точно попасть в одного человека. К нему очень трудно подобраться, но завтра он подойдет к вам на расстоянии нескольких метров. Как только вы сделаете выстрелы, вас увезут. Штурмовая группа уже готова. Ваша задача только выстрелить. Откуда вы знали, что на меня будет покушение в Мадриде? Снова спросил он. У нас была информация, уклонился от ответа Жоакин. Врёшь, вдруг убеждённо сказал Бернардо. Ты всё врёшь, сукин сын. Теперь настала очередь удивляться Хоакину. То что мы сошли? нервно сказала она, оглядываясь, нас могут услышать. Дурак. Я же всё сразу вычислил. Ты гениальный нелегал, но глупый аналитик, прошептал, белый от ярости Бернардо. Значит, говоришь, 3 месяца кресло делали? 3 месяца? Значит, заранее знали, что меня должны ранить в Мадриде именно в ногу, именно в это место. И тебя тоже готовили три месяца с расчетом, что я был раненый. Они заранее знали, что я буду ранен. Понимаешь, заранее знали. Ох, какой сукин сын наш генерал. Какой сукин сын. Это он все придумал. Я ведь его стиль хорошо знаю. Кто-то из наших снайперов подстрелил мне ногу, а потом сразу появился ты, бедный врач-мараканец. Говорите тише, попросил Жукин. И меня повезли в Мексику, где случайно подвернувшийся нам врач лицом не всяких подозрений убивает Альфреда.